Между окрестными лагунами и чащей джунглей прозебало несколько плесневеющих племён, косимых и доведённых до полного отупения три паносомой и хронической нищетой. Тем не менее, эти племена платили небольшой налог из подпалки, разумеется. Трипаносома, простейшее из класса жгутиковых, в тропических странах возбудитель различных заболеваний, например, сонной болезни. Из местной молодёжи набирали полицейских, которые и орудовали этой уверенной им палкой. Численность полиции составляла 12 человек. Я вправе о них говорить. Я их хорошо знал. Лейтенант Гробя экипировал этих счастливцев на свой манер и регулярно кормил рисом. Норма снаряжения была такая: одна винтовка на всю дюжину и маленький флажок на каждого. Обуви не полагалось. Но так как в этом мире всё относительно и познаётся в сравнении, то земные новобранцы считали, что грыбя обходится с ними очень великодушно. Ему даже приходилось ежедневно отказывать добровольцам и энтузиастам с сынам, приевшихся им джунгли. Охота вокруг деревни почти ничего не давала. И из-за отсутствия антилоп там съедали в среднем по бабушке в неделю. Каждое утро в 7 часов полицейские Альсидо выходили на учение. А поскольку я жил в хижине сержанта, который уступил мне один ее угол, всю эту фантастику я видел так же отчетливо, как из литерной ложи. Никогда ни одна армия в мире не располагала такими добросовестными солдатами. Маршируя под присмотром Альсида по песку, колонны по четыре, по восемь, по двенадцать, эти первобытные люди тратили бесконечно много усилий на то, чтобы примыслить себе, ранцы и обувь, даже штыки, и главное делать вид, что они всем этим пользуются. Только-только оторвавшись от могучей и близкой им природы, они были одеты лишь в некое подобие шортов цвета хаки. Всё остальное они должны были примыслить и действительно примысливали. Подчиняясь властной команде Альсида, эти изобретательные воины ставили на землю мнимые ранцы, бросались в атаку, неизвестно на кого, Иван Залев в воображаемых врагов, в воображаемые штыки. Сделав вид, что снимают с плеча незримые винтовки, они составляли их в незримые козлы, а по новому сигналу открывали абстрактный беглый огонь. Глядя, как они рассыпаются в цепь, старательно жестикулируют и плетут кружевать резких и до безумия ненужных движений вы впадали в доходящую до маразма тоску особенно в топо где два отполированных концентрических зеркала море и река опрокидывают на песок нестерпимо жестокий и удушливый зной и можно поклясться собственным задом что вас силы усадили на только что оторвавшийся от солнца кусок Альсиду напротив эти неумолимые условия не мешали надсаживаться во всю глотку. Его рыканье, аккомпанировавшее фантастическому строевому учению, докатывалось до верхушек величественных кедров на опушке тропического леса, и ещё много раз эхо вторило его громовому смирно. Тем временем лейтенант Гробя готовился к отправлению правосудия. К этому мы ещё вернёмся. Он наблюдал также, сидя в тени хижины, за нескончаемым строительством своего злощастного причала. Оптимист и скептик одновременно, он с каждым приходом по пауты ждал, что ему наконец пришлют снаряжение для его личного состава. Присылки комплекта такого снаряжения он безуспешно добивался уже 2 года. Будучи корсиканцем, Грабиан, наверное, чувствовал себя особенно униженным от сознания, что его полицейские голы. В нашей хижине, то есть хижине Аль-Сида, шла почти в открытую торговлю всякими пустяками и объедками. В сущности, вся коммерция топо была в руках Альсида, потому что он владел единственным небольшим запасом табака в листьях и пачках, несколькими литрами спиртного и десятком другим метров ситца. Двенадцать полицейских топо питали к Альсиду, это было видно, подлинную симпатию, хотя он без конца орал на них и довольно несправедливо пинал их в задницу. но эти ваяки нудисты чувствовали его безусловное и тесное родство с ними, родство врождённой и неизлечимой нищеты. Нудисты сторонники западноевропейского морального течения, пропагандирующего культ нагого тела. Хотя они и были чёрными, их сближало с ним сила вещей, и прежде всего табак. Я привёз с собой из Европы несколько газет. Альсид пробежал их, желая познакомиться с последними известиями, но так и не дочитал, хотя раза 3 пытался сосредоточиться на их разномастных столбцах. Плевать мне теперь на последние известия, признался он мне после очередной неудачной попытки. Я здесь уже 3 года. Это вовсе не означало, что Альсид хотел меня удивить, прикидываясь отшельником. Нет. Просто зверская и бесспорная равнодушие всего мира к нему вынуждало этого сержанта сверхсрочника смотреть на весь мир, кроме Топо, как на нечто вроде планеты Луна. Впрочем, Альсид был парень услужливый, щедрый и вообще славный. Я понял это позднее, чуточку слишком поздно. Альсида гнело его чудовищное смирение, основное качество, которое побуждает армейских и прочих бедняков так легко убивать других или напротив, давать им жить. Маленькие люди они никогда или почти никогда не задумываются, в чём причина того, что им приходится претерпевать. Они ненавидят друг друга, и этого довольно. Вокруг нашей хижины, на безжалостно раскаленном песке лагуны, встречались любопытные маленькие цветы — свежие, низкорослые, зеленые, розовые и пурпурные, какие в Европе попадают столько в виде росписи на некоторых сортах фарфора, нечто вроде бесхитростных первобытных вьюнков. Весь долгий и отвратительный день их чашечки оставались закрыты и раздвигались только вечером. с первым теплым бризом, под которым изящно подрагивали их стебли. Однажды Альсид, увидев, что я набираю из них букетик, предупредил. — Рви, ежели охота, только потом эти сучьи цветочки не поливай, это их убивает. Они нежные, не то что подсолнухи, которые нас в Рамбуе заставляли сажать для полковых воспитанников. На те можно было хоть сать, а они всё пили. В общем, цветы как люди: чем толще, тем поганей. Это без сомнения было сказано в адрес лейтенанта Гробя, телеса у которого были катастрофически тучные, а руки короткие, красные, страшные, руки человека, который никогда ничего не поймёт. Гробя ничего не пытался понимать. Я пробыл в Топо две недели. Деля с Альсидом не только жизнь, еду, постельных и песчаных блох, две разные породы, но и хинин, и воду из ближайшего колодца, безнадежно теплую и вызывающую понос. Однажды лейтенант Грабиа, на которого вдруг накатила любезность, пригласил меня в порядке исключения на чашку кофе. Грабиа был ревнив и никому не показывал свою туземную сожительницу. Поэтому он выбрал день, когда его негритянка пошла к родным в деревню. Это был также присутственный день в его суде. Он хотел меня удивить. Вокруг его хижины ещё с утра толпились жалобщики, разномастный сброд, расцвеченный набедренными повязками и прослоённый визгливыми свидетелями. От челобитчиков и просто публики затесавшиеся в их круг остро несло чесноком, сандалом, прогорклым маслом, шафрановым потом. Казалось, что как и полицейским альсида, им больше всего хочется суетиться в воображаемом мире, рассыпая вокруг кастаньетную дробь своего говора, они потрясали над головой сжатыми в вихре доводов кулаками. Летенант Грыбя, утопая В жалобно скрипящем бамбуковом кресле улыбался всей этой бестолковщине. Он составлял свое мнение, полагаясь на переводчика, который то в полголоса, то громко излагал ему разные невообразимые прошения. Дело шло, к примеру, о кривом баране, которого некие родители отказывались вернуть, хотя их должным образом проданная дочь так и не была передана мужу ввиду того, что её брат ухитрился за это время убить сестру человека, не отдававшего барана, и ещё о многих запутанных исках. Сотни физиономий, разгорячённых спорами о материальных претензиях и соблюдении обычаев, обнажали перед нами зубы в сухой дроби. и гортанном клохтанье негритянских слов. Жара достигла предела. Из-под угла крыши мы поглядывали на небо, ища там предвестие хоть какой-нибудь катастроф. Нет, не предвиделось даже дождя. Сейчас я их всех померю, объявил Гроббя, которого зной и словы извержения негров вынудили наконец действовать. Где отец невесты? Привести его Вот он, ответили разом десятка два добровольных помощников, вытолкнув вперёд старого и довольно дряблого негра, обёрнутого жёлтой набедренной повязкой, которая весьма достойно по-римски драпировала его. Он подчёркивал взмахами кулака всё, что говорилось вокруг него, и выглядел так, словно явился сюда не жаловаться, а немного развлечься разбирательством, от которого давно уже не ждал никакого толку. Приступили скомандовал Грыбя: "20 ударов и кончайте с ним. 20 палок старому своднику. Это отучит его. Второй месяц каждый четверг надоедать мне своими дерьмовыми баранами". Старик увидел, что к нему подходит четверо мускулистых полицейских. Сперва он не понял, чего от него хотят, потом завращал глазами, налившимися кровью. как у перепуганного старого пса, которого ещё никогда не били. По правде сказать, он не пытался сопротивляться, но и не знал, как изловчиться, чтобы отправление правосудия оказалось наименее для него болезненным. Полицейские вцепились в его повязку. Двое непременно хотели поставить его на колени. Двое других напротив требовали, чтобы он лёг на живот. Наконец его просто повалили на землю, задрали повязку и обрушили ему на спину и дряблый зад удары гибкой палки, от которых с неделю ревел бы здоровенный осёл. Он вертелся, и тонкий песок вперемешку с кровью брызгал из-под его живота. Он отплёвывался песком и походил на огромную цепную таксу, которую беспричинно мучат. Покуда всё это длилось, Присутствующие молчали. Слышны были только звуки порки. Когда она кончилась, одуревший от побоев старик попробовал подняться и подоткнуть на место свою римскую тряпку. Кровь так и хлестала у него из рта, и из носу и особенно вдоль спины. Толпа удалилась, уводя его с собой и похоронно гудя с плетнями и комментариями. Летенант Грёбя в Нофёрскуриле потухшую сигару. Он всем своим видом показывал, что такие вещи мало его трогают. Нет, я не думаю, что в нём было больше от Нерона, чем в любом из нас. Он только не любил, когда его вынуждают соображать. Это его раздражало. Вопросы, которые ему задавали, вот что выводило его из себя при выполнении судейских обязанностей. В тот же день мы присутствовали ещё при двух впечатляющих экзекуциях, последовавших за другими невразумительными историями о ботне там приданом, обещанном яде, сомнительных клятвах, неизвестно чьих детях. Эх, знай они, до да чего мне плевать на их тяжбы. Им в голову не пришло бы вылезать из своего леса и пачкать мне мозги всякой хернёй. Разве я держу их в курсе своих делишек, заключил гробя и тот же добавил: я, пожалуй, в конце концов поверю, что этим сволочам доставляют удовольствие знакомство с моим правосудием. Вот уже 2 года я отваживаю их докучать мне, и всё-таки каждый четверг они являются сюда. Хотите верьте, хотите нет, молодой человек, но почти всегда приходят одни и те же. Ей-богу, они чокнуты. Затем разговор перескочил на Тулузу, где Гробя регулярно проводил отпуск и надеялся осесть через 6 лет, когда выйдет на пенсию. Он уже всё решил. Мы не безприятности приступили к Кальвадосу, когда нас вновь потревожил негр, которому полагалось какое-то наказание и который с опозданием явился его получить. Он неожиданно прибыл через 2 часа после остальных за своей порцией палок. С этой целью он двое суток добирался сюда лесом из своей деревни и не намерен был возвращаться ни солоно хлебавши. Но он опоздал, а грабя был непримирим к неаккуратности в карательных вопросах, тем хуже для него. Ему просто не надо было уходить отсюда в прошлый раз, в четверг на минувшей неделе, Я присудил этому бездельнику 50 палок. Клиент тем не менее стал возражать. У него уважительная причина. Он должен был немедленно вернуться в свою деревню, чтобы похоронить мать. Материей у него было не то 3, не то 4, началось припирательство. Рассмотрим в следующем заседании. Однако клиент уверял, что он вряд ли успеет снова добраться до деревни и вернуться оттуда к следующему четвергу. Он протестовал, ортачился, и этого мазохиста пришлось выдворить из стопо пинками взад. Как ни странно, это ему понравилось, но показалось недостаточным. Кончилось всё тем, что он завернул кальсиду Чем тот и воспользовался, чтобы всучить мазохисту табак в листьях и пакетах, а также в порошке для нюханья. Развлёгшись этими многообразными происшествиями, я попростился с Гробья, которому как раз пора было возвращаться для сиесты к себе в хижину, где уже отдыхала, вернувшись из деревни, его туземная хозяйка. У этой негритянки, воспитанной у монахинь в Габоне, были великолепные тички. Эта юная особа умела не только говорить по-французски с подсъюсюкиванием, но также подать хинин в варенье и вытаскивать клещей из пяток. Она знала множество способов угодить колонизатору, не утомляя или напротив, утомляя его, как уж он выберет. Кальсид ждал меня. Он был малость обижен. Должно быть именно приглашение, которым удостоил меня лейтенант Грабя, побудило его к необычной откровенность. Откровенность эта оказалась изрядно наперченной. Без всяких просьб с моей стороны он набросал мне свежим дымящимся говном моментальный портрет Грабя. Я ответил, что мнение его полностью совпадает с моим. Слабость Альсида заключалась в том, что в разрез суставом категорически это запрещающим. Он торговал с неграми из прилегающих джунглей и 12ю стрелками милиции. Он безжалостно снабжал табаком эту кучку людей. Когда милиционеры получали свою долю табаку, у них ничего не оставалось от жалования. Всё было скурено. Они даже выкуривали табак авансом. Эти мелочные операции, по мнению Грыбя, мешали поступлению налогов, поскольку на его территории не хватало наличных денег. Осторожный лейтенант Гробья не делал скандала в топо, пока здесь управляет он, но всё-таки зависливо хмурился. Ему понятное дело хотелось, чтобы туземцы берегли свою крошечную наличность, но на плату налога Ну, каждый сходит с ума по-своему, у каждого свои маленькие амбиции. Сначала кредит под жалование казался стрелкам чем-то непонятным и даже жестоким. Получалось, что они служат только за табак Альсидо, но пенками взад он приучил их к этому. Теперь они даже не пробовали ходить за жалованием. а спокойно прокуривали его, сидя среди веселеньких цветочков вокруг хижины Аль-Сида в перерывах между воображаемыми учениями. Как ни крошечен был топо, в нем все-таки умещались два типа цивилизации. Римский тип — по-грабиа, который порол подданных, выжимая из них дань и бессовестно, по утверждению Аль-Сида, прикарманивая большую ее часть. И тип, так сказать, альсидовский, более сложный, в котором уже просматривались признаки второй стадии цивилизации, рождения в каждом стрелке потребителя, то есть цивилизации военно-коммерческой, куда более современной, лицемерной и похожей на нашу. Что касается географии, лейтенант Грыбя представлял себе в веренной его охране обширные территории лишь с помощью очень приблизительных карт, которые имелись у него на посту. Да ему не слишком и хотелось знать о них больше. В конце концов каждому известно, что такое деревья и лес. Их прекрасно видно издалека.